Выдержав паузу, ведьма прошипела. Ответ прост. Шаманов убил не Талих. Тогда кто же? Я. Ты не могла убить гугаёху Мазара Ладиана. Почему? Я была там, в монастырском коридоре. И столкнулась с убийцей, когда он выходил из его комнаты. Ну и... «В тот момент я звонила тебе в Париж». «С чего ты взяла, что я была в Париже?» «Маленькие чудеса высоких технологий, дорогая». «Я находилась в нескольких метрах от тебя, в комнате Йохума». Диана прозрела. Задыхающийся голос матери. Гул, похожий на шум машин на улицах улан -Батора. Но «Ну еще бы! Это были те же самые машины». На крыше ей на мгновение почудилось, что когда-то она уже все это переживала. Так оно и было. Прошло шестнадцать лет, и Сибила снова на нее напала. Она спросила усталым голосом, — Это ты убила ланглоа. Он узнал о существовании стражей фон Кейна и Тома. Покопался в прошлом Тома и нашел среди его бывших учеников Сибилу Тиберш. Вызвал меня. Я перерезала ему горло в его собственном кабинете и украла папку с делом. «А как же сила способности? Убивая других, ты теряешь возможность забрать их. Плевать я хотела на их способности». Мне вполне хватает моего ясновидения. Я хочу выжить и знать, что они мертвы. Вот и все. Сегодня в круге осталось трое, и тайга выберет победителя. Пора. Мавриский открыл свинцовую дверь, и внутрь с лестницы проник луч дневного света. «Где Талих — Где Талех? — крикнула Диана. — Талех умер. — Когда? — Ему в голову пришла та же идея, что и Тома, но гораздо раньше. Серьезным соперником он считал только меня. Вот и решил вышибить из круга, не допустить к схватке. Талех попытался напасть неожиданно, в августе, в окрестностях нашей Люберонской вилы. Я почувствовала его присутствие, когда он был еще далеко от дома. Я читала в его мозгу как в открытой книге, и пустила вход свое любимое секретное оружие. Она усмехнулась. — Ты знаешь, о чем я говорю. Диана вспомнила лезвие под языком матери и подумала о медвежьих, напоминающих вылизывание поцелуях, которыми мать награждала ее в детстве. В них уже тогда содержался убийственный заряд. Все было предначертано. Мавриский направился к лестнице. Обернувшись на пороге, он повторил «Пора!» «Нет!» В голосе Дианы появились молящие нотки. Она обратилась к матери. «Есть одна вещь. Для меня она важнее всего». Диана подняла глаза на хрупкую женщину в красной шапочке. «Кто сжег пальцы детей?» кто назначил вам здесь встречу? — О, никто! — Сибила казалась удивленной. — Но кто-то же записал дату на подушечках их пальцев. Разве не так? — Никто не прикасался к детям. Они — священное достояние. Под ногами Дианы разверзлась последняя бездна. Кто определил дату поединка? Она должна была знать правду. Мать небрежно отмахнулась от ее вопроса. «Ты ничего не поняла в нашей истории. Мы заключили договор с высшими силами. Что это за силы?» «Духи тайги. Силы, управляющие нашим миром». «Я не понимаю». Это секрет нашего посвящения. Дух предшествует материи. Дух живет в каждом атоме, в любой частице. Дух творит партитуру мира. Нематериальная сила, создающая конкретную реальность. Все равно не понимаю. Голос Сибилы смягчился. Подумай о пальцах стражей. Вспомни о физических аномалиях фон Кейна, Тома, Йохума, о раке, покинувшем твое чрево и перешедшем в животное. У Дианы все плыло перед глазами. Шрамы исследователей, их истощенные тела, кажущаяся одержимость, опасные для окружающих желания. Теперь она понимала, что ошиблась. Разум... «Контролирует плоть», — повторила ее мать. «Таково наше проклятие. Мы находимся по эту сторону материи. Мы вернулись, чтобы совершилось последнее превращение». «Какое превращение?» Смех Сибилы заполнил все пространство гигантского кольца. «Ты так и не поняла основного закона круга, дитя мое!» «Не поняла, что все это реально?» Глава 72 Высокая трава играла с серым ветром, тянулась к нему тонкими пальцами. Рассвет медленно заливал землю пунцовым соком. Три шамана выдвинулись на поляну. Тивены называли ее Аллах, и, не сводя глаз друг с друга, разошлись в разные стороны, образовав три вершины идеального треугольника. Диана и Джованни остались на одном из бетонных возвышений Токамака. Думая о предстоящей схватке, соперники попросту забыли о них. Диана пыталась не выпускать шаманов из поля зрения, но видела только, как зеленые стрелки травы поглотили их. Разойдясь на сто метров, Они застыли, как изваяние. Шаманы разделись. У них была бледная плоть и костлявые конечности. Диана инстинктивно сконцентрировала внимание на матери. Трова ласкала ее круглые сильные плечи. Белокурые пряди волос трепетали на ветру. Внезапно Диана заметила, что Сибила раскачивается. Она засыпала соскальзывало в то промежуточное, потаенное состояние, когда возникает переход в мир духов. Диана все еще отказывалась принять истину, когда невозможное свершилось. На землю у ее ног легла тень.